Свидание состоялось на следующее утро, в кабинете Ригана. При виде Фрэнсиса сеньор Альваро Торрес вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Это не ускользнуло от Ригана, который спросил с усмешкой. «Совсем точно старый пират собственной персоной, а?» «Да, исходство поразительное!» — солгал или почти солгал Торрес. Ибо, хотя он и заметил сходство Фрэнсиса с портретами сэра Генри Моргана, но в то же время перед его мысленным взором предстал образ другого живого человека, который был похож и на Фрэнсиса, и на сэра Генри, в такой же мере, в какой они оба походили друг на друга. Фрэнсис был молод, а молодость не знает преград. Тотчас были вытащены современные атласы и старинные географические карты, равно как и документы, написанные выцветшими чернилами на пожелтевшей от времени бумаге. И не прошло и получаса, как Фрэнсис объявил, что отныне признает рыбную ловлю только на быке или на тельце, то есть на одном из двух островков в лагуне Чирикви, где, по уверению Торреса, должен находиться зарытый клад. «Сегодня же вечером выезжаю поездом в Новый Орлеан», — объявил Фрэнсис. «Тогда я как раз успею попасть на один из пароходов United Fruit Company, который отправляется в колонн. О, я уже все выяснил вчера, прежде чем лечь спать». «Только не фрахтуйте шхуны в колонне», — посоветовал Торрес. «Поезжайте верхом до Белена. Там лучше всего фрахтовать судно». И матросы проще, туземцы, да и всякие формальности тоже. «Пожалуй, это разумно», — согласился Фрэнсис. «Мне давно хотелось посмотреть тамошние края. А вы поспеете к этому поезду, сеньор Торрес? Вы, конечно, понимаете, что я беру на себя обязанности казначей и оплату всех расходов».